В назначенный день на турнирном поле прозвучали трубы, и король Артур, дабы лучше видеть, кто выкажет себя лучшим из всех рыцарей, разместился на высоких подмостках. С ним остался племянник его Гавейн. Ибо король не отпустил его от себя, зная, что тот никогда не одерживал верх, если на поле боя был Ланселот. Уже не раз Гавейн терпел поражение, когда Ланселот вот так появлялся на турнире под чужим обличием. Между тем на поле вовсю шли приготовления. И король Ангвисонс ирландский и король Скотов изготовились к бою на стороне короля Артура. И с ними были благороднейшие рыцари Мира. А на другой стороне были король Северного Уэльса, король сотни рыцарей, король Нартумберланский и Гахальд высокородный принц. И вот, когда противники разъехались в противоположные концы поля, И каждый рыцарь изготовился сделать всё, что ему под силу, тогда приготовился к бою и Ланселот. И прикрепил себе на шлем красный рукав и вместе с Лавейном никем не замеченный выехал за пределы поля. Они укрылись в небольшой роще со стороны партии, что должна была биться против рыцарей короля Артура. И там выждали, пока обе стороны не сошлись в сражении. И вот выехали со стороны Артура король Скотов и король Ирландии, а против них король Нортумберландский и король Сотни рыцарей. И началась тут жаркая схватка. Король Скотов поверг на землю короля Нортумберландии, а король Сотни рыцарей сокрушил короля Ангвинсанса Ирландского. Затем Паломит, выступивший на стороне короля Артура, встретился с Галахельтом. Каждый из них с такой силой ударил другого копьём в щит, что оба упали с коней. Тогда с каждой стороны на подмогу своему рыцарю поспешили оруженосцы, и снова рыцари были на конях и продолжили бой. И выехали на поле Брандель, Саграмур, Додинос, Кай, Грифлет, Лукан Дворецкий, Бейдур, Агровейн, Гахерис, Мордред, Мелиот Логрский. Азанн, храброе сердце, Сафер, Эпиногрис и Галлеран. Все они были рыцарями Круглого стола, и они вместе с другими набросились на противную сторону и потеснили короля Нортунберландского и короля Северного Уэльса. Глядя на это, Ланселот, укрывшийся поблизости в зелёном лесу, так сказал Лавейно: "Взгляни, какая добрая рыцарская дружина у Артура, и держится они сплочённо". Однако, если ты мне немного поможешь, то увидишь, как вся эта дружина столь же быстро откатится назад, как сейчас продвигалась вперёд. Я сделаю всё, что смогу, отвечал Ловейн. И они пустили вскачь своих коней, выехали на поле и вмешались в самую гущу схватки. И тут же Ланселот поверг на землю одного за другим: Бранделя, Сагромура, Додиноса, Кая и Грифлита. И всех одним копьём А Лавейн сокрушил Лукана, Дворецкого и Бейдура. Потом Ланцелот взял другое копье, тяжелее, и им поверг наземь Агравейна, Гахериса, Мордрода и Мелиота. А Лавейн сокрушил Азанну храброе сердце. Затем Ланцелот извлек из ножен меч и стал рубить направо и налево и вышиб из седла Сафера и Галерана. И тогда рыцари круглого стола, поймав коней своих, отступили. Что это за рыцарь, являющийся на турнирном поле такие чудеса доблести, спросил Гавейн короля Артура. Я знаю, кто он, но для всех пусть его имя пока останется в тайне, отвечал король. По посадке и ударам, которые он наносит, задумчиво произнёс Гавейн, я бы сказал, что это Ланселот. Но, пожалуй, это всё-таки не он, ибо у этого рыцаря на шлеме красный рукав, а я никогда не видел, чтобы Ланселот носил на турнире знак какой-либо дамы. Не утруждай себя догадками, молвил король. Лучше смотри, что будет дальше, ибо прежде, чем он уедет, он ещё не так отличится и выкажет себя. Теперь та сторона, что выступала против короля Артура, ободрилась, и рыцари, ещё недавно отступавшие, снова сплотились и ринулись в бой. Тогда Борс, Эктор и Лионель стали созывать рыцарей своих родичей, и они вместе с Бламуром, Бляберисом, Алидуком Галихудом, Галиходином и Белингером жестоким ринулись в бой и стали мощно теснить противную сторону. И все эти 9 рыцарей из рода Ланселота пылали жаждой мести и с великой яростью устремились против Ланселота и Лавейна, ибо они не подозревали, кто это. Разогнав коней, они сшиблись с противниками, и немало было повержено рыцарей Нортумберландии и Северного Уэльса. И видя всё это, успел Ланцелот схватить самое тяжёлое копье, и в тот же миг налетели на него разом Борс, Эктер и Лионель. Они ударили его в три копья и мощью своей прокинули коня Ланселота на землю. И случилось, что Борс пробил Ланселоту щит и ранил его в бок. Когда копье борса при этом сломалось и наконечник остался в теле Ланселота. Когда увидел Лавенн своего покровителя поверженным, он бросился на короля скотов и выбил его из седла, а коня изловил и подвёл к Ланселоту. Хотя кругом его теснили противники, он сумел посадить Ланселота в седло. И тогда Ланселот взял в руку копье и шип на земле борса, и также обошёлся он и с Эктором, и с Леонелем. Алавейн шип с коня Бламура. Ланселот же теперь обнажил свой меч, ибо, испытывая страшную боль от своей раны, не мог удержать в руке тяжелого копья. И все же он мечом нанес Блеобересу по шлему удар такой силы, что тот рухнул на землю в бесчувствии. И так же Ланселот обошелся Саллидукам и Галихудам. Алавейн тем временем сокрушил рыцаря Беллингера. Но к этому времени Борс уже оправился и снова был в седле. И вновь он вместе с Эктором и Лионелем напал на Ланцелота. И ударили они тремя мечами по шлему Ланцелота. И к жестокой боли, что причиняла ему его рана, прибавилась дикая боль от их тройного удара. Тогда Ланцелот решил успеть как можно больше, пока силы не оставили его вовсе. Он обрушил на шлем Борса такой удар, от которого голова у него поникла. Разъярённый с хваткой и болью, Ланселот сорвал с него шлем и хотел убить его, но увидев лицо брата, опомнился и лишь неудержавшись, стащил его с коня. И также обошёлся он с сектором Илионелем. И после этого он устремился в самую гущу сражения, и совершил там много чудеснейших бранных подвигов, когда-либо виденных на земле. С мечом в руках Ланцелот с шип и стянул на землю более 30 рыцарей, и почти все они были рыцарями Круглого стола. И Лавейн тоже немало отличился в этот день, сокрушив 10 рыцарей Круглого стола. Турнир приближался к завершению, и на подмостках король Артур, его племянник Гавейн и другие знатные мужи обсуждали, кого из рыцарей в этот раз объявить победителем. «Я поражен силой и доблестью этого неизвестного рыцаря», — сказал Гавейн королю Артуру, — «но все еще даже предположить не могу, кто бы это мог быть. Если бы не красный рукав на его шлеме, я бы ручался, что это Ланселот». Вы его узнаете прежде, чем он успеет покинуть турнирное поле, обещал король Артур.